Однако то замечание, услышанное мною впервые, заставило меня поразмыслить о ней в связи с ее мужем и со мной, потому что она была чрезвычайно привлекательна. А затем Ольга, когда мы возвращались домой после того визита, сочла возможным высказать некоторые соображения о Миллертонах, давшие мне еще один повод задуматься. По ее рассказам, Фил Миллертон не имеет никаких идеалов, кроме денег или чисто материального успеха, и, возможно, успеха в обществе. В последнем она, впрочем, не уверена, кажется, он нацелен только на материальное. Быть может, это потому, что, как и Альби, она имела в виду Альбертину, он был в детстве беден. Его отец умер, когда Филу исполнилось всего одиннадцать, а в семье росло пятеро детей, так что ему пришлось идти работать. Поначалу он продавал газеты, потом был посыльным, потом клерком и бог знает кем еще. Но в нем есть одна замечательная черта. Он безраздельно предан Альби и ее семье, как и своей семье тоже. Переехав в Нью-Йорк и начав работать у Клойда, он нашел для обоих семейств хорошие дома, мальчиков обеспечил приличной работой, И теперь они сальби везде берут их с собой, чтобы у молодых людей была возможность познакомиться с более достойным обществом, чем то, в котором они вращались ранее. И эта необычная черта действительно в нем присутствовала, ибо деньги, казавшиеся его главной, единственной, заслуживающей внимания целью, рассматривались ими не с точки зрения накопительства и стяжательства. Они явно были ему нужны, чтобы сделать что-то для других, для семьи Альби и его собственной, для их совместного будущего. Я никогда не встречал ничего подобного. Думаю, он жил ради дела, потому что вечерами дома, даже если возвращался в 8-9 вечера или развлекал за ужином каких-нибудь знакомых заказчиков или друзей-махинаторов из оформительской области – Он обязательно уходил потом к себе в маленькую комнатку или кабинетик и работал или занимался там до двух-трех часов ночи. Читал о музеях и коллекциях, изучал новые способы приобретения, перевозки и продажи быстро растущей по всей Америке когорте богачей прославленных мировых шедевров, полученных сомнительным образом». «Я частенько заглядывал в его маленькую коморку в полночь, видел разложенные вокруг каталоги, бумаги, книги и улыбался той преданности делу, которая, если хорошенько проанализировать, была следствием его любви не к искусству, а к деньгам, а точнее к власти и положению, к свободе быть и действовать, что, как ему казалось, в конце концов будет им достигнуто с помощью денег». Но именно здесь, как постаралась мне объяснить Ольга, и был заложен подвох. Она признавала, что не знает другого человека, столь же усердно занимающегося самообразованием, но из-за этого не осознающего очарования и достоинства ей жены, а может даже равнодушного к ним. «Подумать только, работает день и ночь». «Удивительно, что еще не свалился с нервным расстройством. А как же Альби?» – возмущалась Ольга. «Теперь он ни о чем, кроме бизнеса, даже думать не может. Он так увлечен собой, что не обращает на нее никакого внимания, безобразия. Хотя, думаю, он этого не понимает. Встает и бежит в контору, когда еще восьми нет, и никогда не придет вовремя к ужину. А каково Альби, когда званы гости?» И постоянно, если она устраивает ужин или хочет пойти на выставку или концерт, он звонит часов 7, в половине восьмого или без четверти и объясняет, что ему не успеть, и пусть она идет с кем-нибудь другим. В соответствии с нарисованной ею картиной, я вспомнил, что Миллертон в тот вечер тоже опоздал. Как объяснил Альбертина, он позвонил и предупредил, что немного задерживается, не больше, чем на полчаса. И действительно появился, как и говорил, слегка запыхавшись, но такой живой и обаятельный, что нельзя было его не простить. «Понимаешь», — продолжала Ольга, — «Альби не так привержена материальному, как Фил. Она на шесть лет моложе и не столь практична». Конечно, ей нравится, когда у нее и у ее семьи есть деньги, но ей не доставляет удовольствия, что он посвящает все свое время их зарабатыванию. И если когда-нибудь у них начнутся проблемы, то именно по этой причине. Альби ужасно больно, я знаю, но, кажется, постепенно она более или менее с этим смиряется. Так все идет с тех пор, как они поженились. «Но это не значит, что он на самом деле к ней безразличен или изменяет ей», поспешила она меня уверить. «Должна признаться, что Альби ему дорога, насколько ему вообще кто-то может быть дорог. Для него это на всю жизнь. О других женщинах он и не думает. Я знаю, что ему нравлюсь, но мне ни разу не удалось заставить его хоть как-то это проявить». Кроме того, он дает Альби абсолютно все, что она пожелает и что он в состоянии обеспечить. Ты же видишь, как она одевается и как выглядит их квартира. У нее есть необходимая прислуга. На следующей неделе она получит новый автомобиль, и он планирует снять на лето жилье на лонг Кайленде. Фил обожает ее, и она это знает. Но он так завален работой, что воспринимает жену как нечто само собой разумеющееся – а когда она жалуется, то говорит, что все это ради их будущего. На что Альби отвечает, что молодая она сейчас, а если все так пойдет и дальше, она успеет состариться. И я знаю, что они из-за этого иногда даже ссорятся». Я начал понимать некоторую тоску и отрешенность в глазах Альбертины. Теперь, благодаря Ольгиному описанию состояния дел в этой семье, ее прошлого и настоящего, наряду с очарованием Альбертины, сильным характером и способностями ее мужа, я стал подумывать об этой женщине, исходя из собственных интересов. К тому же, поскольку Альбертине нравилась Ольга, и она чувствовала, что я Ольге не безразличен, очень скоро она завела обыкновение приглашать нас на чай, на ужин, в театр или на концерт» и спустя какое-то время для нас стало обычным делом бывать где-нибудь вместе. Миллертон обычно отсутствовал, но я заметил, что нам хорошо и без него. Однажды, между прочим, это случилось несколько месяцев спустя, когда Альбертина, Фил и я стали добрыми друзьями, я оказался наедине с Альбертиной. Ольга, имевшая многочисленные музыкальные связи, сама она была прекрасной пианисткой, пообещала привести к Альбертине на чай одного скрипача, но ни он, ни она так и не явились. Помню, был январский вечер. Позже Ольга позвонила и объяснила почему. Так что, наконец, Альбертина осталась со мной наедине и вела себя, как всегда, спокойно. Вскоре, как я и предполагал, позвонил Миллертон и сказал, что не успевает к ужину. «Но пришел мистер Бернсон. услышал я слова Альбертины. Ответа Миллертона я услышать не мог. После этого Альбертина присоединилась ко мне и с каким-то новым выражением в голосе или манере, а может и в том и в другом, я едва в состоянии вспомнить точный оттенок ее настроения, произнесла. «Что ж, значит, мы с вами будем ужинать одни. Вы не против?» «Я против», — улыбнулся я. «Пожалуй, здесь я должен сказать, что за прошедшие месяцы, с тех пор, как я впервые был приглашен к ним на ужин, я стал относиться к Эльбертине с большим интересом и участием. Она выразила восхищение некоторыми моими скульптурами, мы говорили о моей работе и отношении к жизни». Она вызывала на откровенность, ибо обладала весьма доброжелательным и мудрым умом и пониманием, к тому же всегда была невозмутимой и прекрасной. Я часто думал, что если Альбертина очень разбогатеет, она распорядится деньгами с изяществом и вкусом, может, даже будет принята в светском обществе, если изменится Фил или она выйдет замуж во второй раз. У нее была такая особая осанка и манеры – осанкой и человека из высшего общества. К тому же, тонкое понимание искусства. Помню красивую мебель, идеально расставленную в гостиной, прекрасное бронзовое кипрское зеркало, старый испанский сундук, в котором, по ее словам, у нее хранилось белье, парочка гобеленов. Еще она любила музыку, а если говорить о сочетании музыки и светского общества, то оперу. Она была одной из немногих моих знакомых, кто проводил здесь четкое разграничение, и это в то время, когда большая опера со всем ее грохотом и рассогласованностью темпераментов музыки все еще считалась публикой высшим благом всего лучшего в музыкальном мире. Что касается ее литературного вкуса, то она предпочитала Харди, Франса, Джорджа Мура, Генри Джеймса, Но когда ей читать, жаловалась она, если Фил, по крайней мере, три последние года, приглашает к ним на ужин гостей в основном ради бизнеса, а потом их еще надо вести в театр или ночной клуб, и все это делать по высшему разряду. Поначалу мне было тяжело, рассказывала она мне, потому что многое я пыталась сделать сама. Потом я решила, что для Фила важнее моя внешность, чем мои старания, поэтому я заставила его оплатить японского повара и английского дворецкого. Теперь я жалуюсь только на одно. Когда у меня все идеально приготовлено, не приходят ни он, ни его гости». С этими словами она странно посмотрела на меня, приподняв свои длинные, почти ровные брови, как было свойственно только ей. «Но я начинаю привыкать», — с некоторой грустью улыбнулась она. «За шесть лет я многому научилась, и Фил правда замечательный человек, но мне бы очень хотелось, чтобы он думал не только о делах». В тот период произошли некоторые незначительные события, относившиеся только к нам двоим. Вспоминаю, как однажды, во время второго или третьего визита, до или после ужина, точно не помню, — Ольга играла на пианино, и, надо сказать, играла прекрасно. Фил курил сигару и читал британскую энциклопедию или какую-то книгу по искусству. Альбертина собиралась войти в комнату, но, увлеченная красивым музыкальным пассажем, остановилась, прислонясь к одной из колонн, отделявших небольшой холл от гостиной. И потом, я часто задумывался, почему, Ее взгляд встретился с моим, когда я сидел в полутемном углу в другом конце гостиной. И в тот момент я впервые почувствовал внезапную дрожь, жар, слабость или то и другое вместе из-за ее пристального, однако, по-видимому, бессознательного взгляда. Все это время Ольга, конечно, продолжала играть и тоже пребывала в забытии. Когда музыка отзвучала, я выпрямился в кресле и подумал об Альбертине. Ольга что-то сказала мне, а Альбертина потом некоторое время на меня не смотрела. Я решил, что все это мне привиделось. Слишком я романтичен, но какая она была красивая! А потом я подумал, что могла бы почувствовать Ольга, если бы прочла мои мысли. Был еще один случай... Ольга, Альбертина и я были на концерте. Альбертина, насколько я помню, сидела у перил, чуть впереди и справа от меня. Мы уже тогда стали хорошими друзьями, но все-таки не такими близкими. Несмотря на описанный выше взгляд, я не чувствовал, что близость между нами возможна. Она слишком хорошо относилась к Филу и слишком ответственно воспринимала свои дела и обязанности». Я убедил себя, что у меня нет оснований воображать, будто она когда-нибудь испытает хоть какое-то влечение ко мне. Но во время концерта, в перерыве, когда игра знаменитого скрипача заставила публику замереть в восторге, она повернулась ко мне и прошептала. «Иногда я чувствую, что не надо мне приходить и слушать такие вещи. Они делают мою жизнь такой нелепой, такой плоской». «От них я лишь становлюсь несчастной». «Почему?» – удивился я. «У вас есть все – красота, возможности, будущее». «Ничего у меня нет и не будет». «Ерунда, что вы хотите этим сказать. Почему нет?» «Потому что я никогда не смогу использовать то, что у меня, по-вашему, есть, так, как вы предполагаете». Я не могу делать то, что другие сделали бы на моем месте. Наверное, я слишком жалею людей или слишком преданно и отзывчиво». И она снова посмотрела на меня своим добрым и нежным взглядом. Я нахмурился. Казалось, возможность иметь ее в качестве друга, не говоря уже о возлюбленной, следовало тотчас же исключить, из-за чего я помрачнел и расстроился. После концерта мы пошли куда-то выпить по чашечке чая, потом я отказался от приглашения на ужин и ушел домой. И все же, некоторое время спустя, может быть месяц, произошло третье событие или случай, когда я сказал ей «Вы не против?». Помню, она посмотрела на меня как-то странно, немного нервно, и вышла из комнаты, возможно, чтобы поправить прическу или переодеться. Но вскоре вернулась, и, сидя за предобеденными коктейлями, мы разговорились о разных вещах, о Ольге, об общих знакомых, фигурировавших в газетных скандалах. И все это время я ощущал что-то новое, необычное в ее настроении и манерах. Это щекотало мне нервы, возбуждало разные мысли, заставляло волноваться и надеяться. Наконец она сказала, «Филу опять повезло». Клойд собирался сделать его своим партнером, и она рассказала, что в связи с этим Фил только что подписал крупный договор на поместье на Лонг-Айленде, который они с Клойдом собираются использовать для летних продаж. Кроме того, она с Филом, скорее всего, переедет отсюда на Верхнюю Пятую Авеню или куда-то в тот район. «Великолепно!» — воскликнул я. «Разве я не говорил, что вы скоро войдете в роль знатной дамы?» Но она лишь усмехнулась. «Только не с Филом», — спокойно сказала она. «Вы знаете его не так хорошо, как я. Ему такие вещи не интересны. Его ничто особенно не волнует, разве только деньги. Хотя иногда мне кажется, что и деньги тоже не слишком. Когда-то я думала, что понимаю его, но теперь... А кроме того, чтобы добиться чего-то в обществе, понадобились бы миллионы, но с его работы их не сделаешь». «Можно было бы заняться инвестициями и спекуляциями, но мне кажется, это ему не интересно. В основном его, как и Клойда, интересует оформительское дело, но у нас нет таких связей в высшем обществе, как у Клойда. Есть только знакомые, рекомендации, торговые контракты. О, тут мне все ясно». «Но как это касается лично вас? Вам-то точно нет причин впадать в отчаяние?» — уверил я ее. «Нет причин? Ну, вы вольны думать, что хотите, но я лучше знаю и не отчаиваюсь, потому что я никогда не брошу Фила, что бы с ним ни случилось. К тому же я не несчастная, он очень добр ко мне и ко всем, кто мне близок. Я не могла бы, не стала бы, ни за что». Но ее глаза, такие затуманенные, просящие о помощи. Мы сидели и смотрели друг на друга. Почти стемнело. В комнате горело всего несколько ламп, но я помню, как боковой свет играл на наших лицах. Лицо Альбертина казалось бледным, немного романтичным и немного грустным. Таким я его еще никогда не видел. Я посмотрел ей в глаза, и вдруг шло это от нее, от меня или от нас обоих, почувствовал Обожание, желание, искренность, проявившиеся по-новому, более открыто, нежно, сочувственно. «Альби», — спросил я, — «вам одиноко?» «Нет». «А по-моему, да». «Нет, нет, совсем нет, говорю вам». И потом вдруг «да, иногда очень». «И сейчас?» «Тоже». из-за того вышли замуж?» «О, нет, я бы так не сказала». «Это неправда. Но я молода, а он ушел с головой в свой бизнес. Это ужасно. Хотя мне не следует об этом говорить». Она встала, взволнованная, напряженная, и ушла. Я следом за ней. «Альби», позвал я. «Да, знаю», — сказала она. «Я понимаю, о чем вы хотите спросить. Вы мне нравитесь, признаюсь. Вы раньше догадывались, правда?» «Да», — ответил я, — «во всяком случае я об этом думал». «Но вам ведь нравится Ольга», — вставила она. «Да». «Очень?» — весьма признался я. «Но по-настоящему вы ее не любите, так ведь?» Она наклонила голову и посмотрела на меня снизу вверх. «Ох, Альбертина, вы же знаете, как бывает. В жизни всякое случается. Зачем нам обсуждать Ольгу? Это о вас» и я дотронулся до ее плеча. Но она мгновенно отпрянула к окну. «Будьте осторожны», — предупредила она. «Не забывайте, что в доме слуги». «Да, знаю. И Фил может прийти». «Да, я все знаю. Но вам, Альбию, я дорог?» «Да». «Очень?» «Да, очень». «Но тогда...» Я придвинулся ближе, но она покачала головой. «Нет, этого не будет. Никогда не будет». И не надейтесь, потому что ничего не получится, я знаю. Но почему? Потому что не будет и все. Почему? Потому что я многим обязана Филу, очень многим. Это было бы ужасно. И я бы себе никогда не простила, не смогла бы. Да и я не такая сильная, как вам кажется. Я трусиха, боюсь за него, за себя, за всех. Вам этого не понять, но это так к тому же...» Она остановилась и посмотрела на меня. «К тому же что?» «Я боюсь вас». «Меня?» «Да, вы же себя знаете. Вы не можете целиком отдаться чувству. Вас этого нет. Вы любите жизнь, красоту. У вас есть любовь не только ко мне. Кому угодно, например, к Ольге». «Знаю», — сердито сказал я. «Но вы же сами все понимаете». И нас тянет друг к другу, ведь вы не станете этого отрицать. Нет. И сильно тянет, правда? Да, но все равно я не соглашусь. Не могу. Слишком многим я обязана Филу. Думаете, я сумасшедшая? Но раз уж мы зашли так далеко, могу вам признаться, что я знала, что когда-нибудь между нами произойдет такая сцена. Знала, когда мы впервые встретились». «Это было на концерте, помните? Но я также знала, что не смогу изменить Филу. Я буду страдать, но ничего не поделаешь». Я придвинулся и обнял ее одной рукой. Быстро, словно собираясь меня оттолкнуть, она повернулась ко мне, и я крепко ее прижал. Ее лицо побелело, точно воск, губы коснулись моих». Потом так же быстро, что я даже не успел ничего сказать, она отпрянула и поспешно ушла в соседнюю комнату. «Подождите», — почти холодно бросила она, — «я сейчас вернусь». Минут десять или пятнадцать я сидел в одиночестве и размышлял. Меня удивила эта странная сцена, и ведь ничто ее не предвещало. Когда Альбертина снова появилась в комнате, она выглядела свежей и спокойной. У нее в руках были розы, которые она поставила в вазу на столе. Потом она стала включать везде свет, переставлять и раскладывать предметы. Но как только я попытался снова ее обнять, она отстранилась. «Нет, больше не надо», — сказала она бесстрастно. «Но ведь ты только что призналась, что дорожишь мной, разве не так?» «Так». «Это правда?» «Да, каждое слово «правда». Но это не приведет ни к чему хорошему ни тебя, ни меня. Не может. Не приведет. А если ты будешь настаивать?» И она посмотрела на меня пытливо, озабоченно, немного вызывающе. Я был расстроен, рассержен, но не зол. Она так мне нравилась, что я не мог уйти и отказывался ей верить. Мы все говорили и говорили, пока в полночь не пришел Фил. «К тому моменту мы решили, что останемся самыми лучшими друзьями. Она может рассчитывать на мою самую верную, бескорыстную дружбу, а я на ее. Куда бы они ни переехали, я, если получится, всегда смогу бывать у них. Она будет так рада, и она сделает для меня все. Мне достаточно только сказать, ибо я должен помнить, что она любит меня, правда любит, и очень сильно». И я ушел уверенный, что весьма скоро буду обладать этой женщиной, несмотря на все ею сказанное. И все же, хотите верьте, хотите нет, после похожих эпизодов, одних более, других менее страстных, но всегда тайных, я так и не смог добиться, чтобы она пришла ко мне на свидание, о котором нам даже удалось условиться, какое бы время и место не было назначено». Все продолжалось в том же роде, она не переставала сопротивляться, хотя неизменно снова и снова уверяла меня в своей любви. Она всегда будет любить меня, и мне не надо бояться, что ее чувства когда-нибудь переменятся. Ах, если бы я знал, как ей приятно, какое ее охватывает волнение, когда я неожиданно, без предупреждения, вхожу в комнату или когда она вдруг слышит мой голос по телефону. Неужели я не понимаю? Только обязательства перед Филом заставляют ее отказываться от удовлетворения моих желаний. Ибо, честное слово, она хорошо относится к нему, помня о прошлом и испытывая благодарность за настоящее. Но то, что происходит между нами, подобно горящему пламени. Ужасно. Эти чувства делают ее почти больной, но зато придают мужество и вселяют надежду, и жизнь становится сносной. Неужели я ей не верю? Но она не может быть со мной. Я должен подождать. Подождать, пока что-нибудь изменит ее, сделает достаточно сильной, чтобы преодолеть свою благодарность и сочувствие к Филу и набраться решимости, чтобы получить то, чего она хочет больше всего на свете. Но в конечном счете, почти вопреки Альбертине, все произошло. Хотя наши отношения продолжались с переменами настроения и периодами сожалений, даже ссор и временных расставаний почти три года и завершились, наконец, теплой и долгой дружбой.